Он кивнул портье и столь же неторопливо направился к выходу. Верзило так и остался, ерзать на диване, глядя вслед с совершенно потерянным видом. Солидный швейцар в сюртуке с пузументами распахнул высокую дверь, и без Бестужев сделал свой первый абсолютно самостоятельный шаг по территории североамериканских Соединенных Штатов. Mm -hmm. Глава шестая. В Житейском море. Главное было не поддаваться робости. Спустившись по широкой каменной лестнице, он, не колеблясь, окунулся в поток прохожих. Надо сказать, поток этот был не таким суетливым, суматошным, как то, что он наблюдал на улицах прежде. Здесь шествовали гораздо степеннее, почти как на парижских больших бульварах. Вероятнее всего, Бестужев оказался в одном из респектабельнейших уголков города, судя по зданиям и облику окружающих. Какое-то время он двигался, стараясь не выбиваться из общего ритма, Пожалуй, что первая растерянность давно слынула, и он даже начал определять, есть ли за ним слежка. Вместе с телохранителями Луиза очень даже свободно могла прихватить с собой и хватких филеров. По всему выходило, что слежки за ним сейчас нет. Очаровательную амазонку подвело чувство некоего превосходства. Чересчур уж она уверилась, что без тужи здесь совершенно беспомощен и не решится на отчаянный поступок вроде бегства в неизвестность. На вокзал, разумеется, нельзя... Уж как она прознала про покупку билета до Вашингтона, то наверняка постаралась, чтобы там дежурили ловкие агенты. Если их сейчас на вокзале и нет, то перед отходом поезда они непременно появятся. К гадалке не ходи. Замаскироваться столь искусно, чтобы обмануть филеров, которым наверняка роздана его фотографии, не получится. Тут необходим театральный грим. Стоило бы, безусловно, незамедлительно изменить внешний вид, насколько это возможно без услуг гримера, поменять одежду, головной убор, нацепить очки или пинсне с простыми стеклами. Вот только сделать это затруднительно. Даже располагая чековой книжкой, попробуй отличить, не зная языка, вывеску магазина готового платья от, скажем, кондитерской лавки. А посему он вовсе не шел на обум. У него уже была конкретная цель — о которой Бестужев подумал и еще в номере, слушая Луизу с очаровательной улыбкой, сыпавшую нешуточными угрозами. Вскоре он увидел то, что требовалось, на перекрестке у тротуара стояли вереницы полдюжины открытых экипажей с привычно понурившимися возницами на облучках. У экипажей был именно тот простовато-стандартный вид, свойственный извозящим средствам передвижения. Не колеблясь, Бестужев подошел к переднему, Приспокойно шагнул в экипаж и опустился на жестковатые сиденья. Возница в миг встрепенулся, вопросительно обернулся к нему. Маленький, носатый человечек, черный, как грач в шейном платке вместо галстука. Друг мой, сказал, бестужив, спокойно, вы говорите по-немецки, быть может. Судя по недуменному пожатию плечами и удивленной физиономии, язык этот оказался вознице неизвестен. Точно так же он отреагировал и на фразу по-французски: «Ну и варвары же вы здесь, братец ты мой!» — усмехнулся Бестужев, произнеся это на родном языке. «Гарлем! Понимаешь? Или я неправильно произношу? Гарлем! Гарлем!» — кивнул извозчик и протарахтел длинную фразу, из которой Бестужев не понял ровным счетом ничего и повторил «Гарлем! Гарлем! Гарлем!» — закивал извозчик и начал произносить непонятные слова с вопросительной интонацией. «Деньги у меня есть, любезные, можете не сомневаться», — заверил Бестужев и продемонстрировал парочку здешних зеленых ассигнаций. Дело, кажется, было вовсе не в его платежеспособности. Возница, явно произнося слова как можно медленнее и внятнее, продолжал тарахтеть что-то, задавая непонятные вопросы. «Гарлем», — сказал Бестужев, — «Гарлем, гарлем!» — откликнулся извозчик и снова затарахтел, уже раздражённее, округляя глаза, помогая себе бесполезными в данной ситуации жестами, глядя на Бестужева как на субъекта, мягко выражаясь не блещущего особым умом. «Какого же рожна тебе нужно, иностранная твоя морда?» — задумчиво протянул Бестужев, чувствуя не смущение, а злость. Извозчик, уже начинавший, сразу видно, закипать, изрёк длиннейшую тираду, из которой Бестужев понял лишь дважды повторявшееся Гарлем. Судя по мимике, жестикуляции, внешнему виду, это был представитель скорее латинской расы, нежели англосаксонской. «Итальяну?» — спросил Бестужев. Извозчик просиял «Си-си, синьор, итальяну!» и произнес длинную фразу на гораздо более мелодичном языке. Вот только из итальянского Бестужев знал еще меньше, чем из английского. Кьянти, Лацарони, Гондола — на этом его познания исчерпывались» убедившись, что странный наниматель не владеет и итальянским,